Глава 8. Ради расследования приходится иногда переступать через старые обиды. Не то чтобы Буан, один из моих многочисленных поклонников, сильно мне нравился. Примерно так же, как и все остальные. Но когда я узнала, что одновременно со мной он обхаживает и мою подругу, так сказать, подстилает соломку, кто первая согласится, на то и женюсь, он мне резко разонравился. Учитывая, что моя лучшая подруга Эка была очень даже в курсе двойного ухаживания и совершенно не возражала, общаться я перестала сразу с обоими. И если бы не производственная необходимость, и на пистольные выстрелы их дому не подошла. Но вот не задача. Старых кланов оборотней в нашем городке всего два. Эка принадлежала ко второму. И без разговоров с ее родителями расследование бы встало отца семейства дома не оказалось. Но мать была на месте. Нала любила меня чуть ли не как собственную дочь, что, возможно, и послужило еще одной причиной нашей с подругой размолвки. Она приревновала ко мне собственную мать. Это с высоты прожитого и поведанного мне легко судить. А тогда мне казалось, что весь мир против меня, и все как один меня ненавидят. Подростки оборотни. Гормоны сильнее логики и вообще разума. Я постучала в калитку знакомого с детства дома. Чистая формальность, если бы не платье. Я бы ее запросто перешагнула, как и низкий, витой металлический заборчик. Кахи, вышедшей на крыльцо статной молодой женщине, вряд ли кто-то признал модницу и кокетку Эку. Простое застиранное домашнее платье, волосы убраны под платок, Хоть сейчас не плакат, агитирующий ехать в глушь, пасторальные человеческие поселения. На руках у нее сидел бутус лет двух и старательно выковыривал серегу из маминого уха. На боку и подоле платья под ним расплывалось желтоватое пятно, которое объясняло застиранность одежды. Если так раз по десять за день, то никаких нарядов не напасешься». Мама, это к нам? Высунулась из-за юбки круглая личика сестренки Бутуза. На эку в детстве она походила как две капли. Нет, мелочь, как бабушки или дедушки. Кто дома? Любезно пояснила я, и чуть не оглохла от жизнерадостного вопля. Баба Нала! К Тебе! Вестник умчался куда-то в глубину дома, а мы с Окой неловко замерли по обе стороны от калитки. У тебя это. Там. Доступно объяснила я, тыкая пальцем в мокрую одежду. Эка ойкнула, прошипела что-то не особо предназначенное для детских ушей и скрылась в доме, приглашающе махнув мне рукой. Мол, проходи. Не успела я отворить калитку, на крыльце появился мой бывший ухажёр. За прошедшие десять лет он оброс бородищей, брюшком и самомнением, потому что с порога не подмигнул. Привет, Кахия. Давно не виделись. Ты все еще конфетка? Развязно поприветствовал меня Буан. Кахия. А тебя, кажется, кто-то пожевал. Я ткнула в надорванный лацкан пиджака. И не слушая объяснений, но ну это старшенький перекинулся погрыз вот только что. Проскользнула мимо него в дом. Где кабинет налы? Я и без проводящих спиногрызов знала. Мельком увиденное чужое счастье грело душу. Как же хорошо, что не я в свое время за Буана замуж вышла. Сидела бы сейчас вот так, с выводком детей. Ни тебе кладбищ, ни тебе вампиров в начальниках. Плечи непроизвольно передёрнулись. Нет, я ни в коем случае не против детей когда-нибудь, но не в самый же расцвет молодости. Сначала хочется посмотреть мир, сделать себе имя, доказать будущим потомкам, что мама у них в свое время ого-го что наворотила. А потом можно и остепеняться. Но этот вопрос меня может больше не волновать. Дети у меня вряд ли появятся. Обратными они не будут, поскольку их мать лишена эпостаси. Поэтому свои с сыпостасями ко мне свататься не подумают. А с людьми мы практически не размножаемся, если только истинную пару не найдем. Постучав в исцарапанную ниже уровня колена: "Детишки, что с них взять?" Дверь я слегка приоткрыла ее, демонстрируя, кто именно пришел. Хотя после громогласного представления мелюзги можно было и не стараться. Кахая Нала вскочила из-за стола. И порывисто меня обняла. Я похлопала ничуть не изменившуюся за десятилетия женщину по спине. Все такая же стройная и жесткая, как на ощупь, так и в решениях. Нала Панджи считалась негласным лидером клана питонов и весьма в свое время жалела, что я не родилась с родственной ипостасью. Ведь намешана крови в наших обеих семьях было немало. У Эки было три брата, которые тоже в свое время за мной ухаживали. Кто знает, может, я бы и стала преемницей налы, если бы не сбежала в свое время в Лоусон. А теперь уже поздно. Девочка моя, я так переживала, когда узнала. Извини, не будем об этом. Поспешно оборвала она сама себя, заметив мое вытягивающееся лицо. Мать семейства проводила меня в уютную гостиную которые из мебели были только диванчики и низкие круглые столики у подлокотников. Нала налила густой черный чай в крохотные стаканчики. Она старалась хранить дайтарийские традиции. Даже посуду выписывала с исторической родины. Согласно нашим обычаям, сидеть бы надо вообще на полу, подложив подушку разве что. Но мода накладывала свой отпечаток. В платье для визитов особо не поприседаешь. Я икнула, глядя на свое отражение в коричневатой жидкости, и порадовалась, что стаканы такие маленькие. Повторение вчерашнего угощения я бы, наверное, не пережила, лопнула. Ты же по делу, так ведь. И губы в усмешке нала, наливая нам по второй чашечке. Погоду, природу и моду мы уже обсудили. Пора и к сути переходить. Крепко тебя, моя дочь, обидела. Так и не кажешь больше к нам носа. Простите, буду заходить, обещаю. Повинилась я. В самом деле, то, что простительно категоричному подростку, совершенно не пристало матерому полицейскому, почти на пенсии. Старшая Панджита ни в чем не виновата ни в предательстве поклонника, ни в покрывательстве со стороны Эки. Тем более, что оба уже достаточно жизнью наказаны неизбывным семейным счастьем. Выкладывай. Деловита потребовала нала, деликатно отпивая обжигающую жидкость. Чай она заваривала ядреный, черный в синеву, и пить его без тренировок можно было только зажмурившись, как виски. Вы наверняка в курсе творящегося на нашем кладбище безобразия. Я с облегчением отставила чашку под предлогом беседы. На посиделках с тётей Ратой хоть вода рядом стояла. Запивать можно было, а тут раз разглотнёшь и дыши. Расследование, признаться, топчится на месте. Не хотелось бы раскрывать тайны следствия, Нала фыркнула. чудом не в чашку. Какие тайны, милая. Об этом весь город судачит. Как непобедимый вампир сел в лужу. А может ли быть такое, что кто-то преднамеренно вводит следствие в заблуждение? Осторожно уточнила я. Вот тут нужно очень аккуратно, бережно, как с тухлым яйцом. В самолюбие и честь клана шутки такие хрупкие. Нала оставила чашку, чуть звякнув ею о стол плохой знак. То есть, не покрываем ли мы преступника? обманчиво спокойно переспросила она. Я замахала руками, вопреки всем правилам приличия. Нет, нет, что вы? Я всего лишь хочу знать, не прячет ли кто из наших древний артефакт, за которым могут гоняться преступники. Кто и какое это дело личное, внутриклановое? Мне бы хоть намек, в какую сторону копать. Извините за каламбур. Подумав, добавила я. Нала снова взяла чашку. Я незаметно перевела дух. Вроде пронесло. Семья Панджи ничего и никого не скрывает. Вопреки ожиданию, она не чеканила слова, оттянула, будто задумалась. За новых не поручусь. Много семей и мелких кланов переехали сюда за последние семь-восемь лет. Если хочешь, я могу поспрашивать для тебя. А не для понаехавшего вампира, додумала я окончание фразы. Что ж, пусть Колман радуется, что подключил меня к расследованию. Даже от неполноценного полицейского может быть польза, хотя бы в плане знакомств. Долго посидеть с Налой не вышло. Прибежали дети. Их оказалось даже не трое, а пятеро, и наперебой начали требовать сказку. Матриарху оставалось только развести руками. А мне побыстрее ретироваться, пока детишки и новые тети задания не придумали. Вы знали, что крокодилы, как и кошки, просачиваются в любые щели. Вот и я не знала, пока один такой не выскочил прямо из-под моей кровати. Хорошо, тумбочка вовремя подвернулась. Я прямо на нее и присела от неожиданности. Крокодил разявил пасть и злобно зашипел. Ладно, ладно, не буду больше из окна лазить повинилась я, в защитном жесте выставляя перед собой расправленный калат и зажмуриваясь. Так я тебе и поверила. Фыркнула обернувшаяся человеком маменька, забирая у меня махровую ткань и закутываясь ею в два оборота. Это по общим меркам я щуплая, а в семье считаюсь чуть ли не мужиком по телосложению. Вмелоти в моей одежде три раза поместится. Зато крокодильчик у нее внушительный, чуть ли не с меня ростом, вместе с хвостом. Всадись. Маменька устроилась на моей кровати, подобрав под себя ноги и похлопала себя по коленям. Я села рядом и, как в детстве, устроила голову на ее бедре. Ласковые пальцы тут же зарылись в мои волосы, перебирая и Ероша. Рассказывай, что именно сонно пробормотала я и тут же ойкнула от неожиданной боли. Маменька поправила прядь, за которую дернула и уточнила. Как первый день на работе. Не обижают ли? Не дразнят? Наградили ли? Мам, но когда бы меня успели наградить? Я в участке один день была. Это не полный, вздохнула я и принялась рассказывать обо всем, кроме меня на кладбище. Чем спорить с маменькой, Я лучше клятву о неразглашении и расследовании нарушу. Быстрая смерть предпочтительнее. Она ведь как вцепится, так не отпустит. Вылетай и постась. Тем более, что и нарушать-то нечего. Помню, у прабабушки был какой-то амулет. Помолчав, решила уточнить я собственное воспоминание. А то ребенком была совсем, мало ли что не так запомнила. Может, его ищут? Вроде старый был, древнего вида. Давно он пропал, пожала плечами маменька. «Еще до смерти батареи. Да ничего ценного в нем не было, от мужа память. То есть ее в нем не хоронили. Этого я вообще не помнила, потому что на подготовку тела к погребению и похороны не пускают. День да нервалась я особо, ревела в комнате. Маменька покачала головой. Я ее лично собирала. Пусть земля ей будет пухом. Ни одной драгоценности не положила. Она сама так просила. Ничего не класть в могилу. Практичная была, ты же помнишь? Я кивнула. Это точно. Батари была сама практичность. Вещи носились, пока не появлялись дыры. Новое платье заказывались из немарких прочных тканей. Украшение прабабушка не носила. Как сама говорила: "Для кого украшаться, если мужа уже нет?" Чудо, что она за прадедом сразу на ту сторону не ушла. Что-то осталось еще из наследства. Может, среди общей кучи лежит какой амулет, а мы не обращаем внимания. Мама хмыкнула. Но откуда куча? Там три пары серёк, Из них две с камнями и обручальные браслеты. Ни один из них не артефакт. Отец давно проверил. Все же мы думали, Батари что-то припрятала, но нет. А почему она должна была что-то спрятать? удивилась я. Сколько помню про бабушку, она либо возилась на кухне, либо сидела в комнате и что-то шила, чинила и бесконечно вязала один и тот же шарфик. На хранительницу тайн батареи Эукарии не походила вообще. Она говорила когда-то, что ее мужу от его деда досталась какая-то старая реликвия. И теперь батареи вроде как хранительница и должна передать дальше. Только вот некому. И очень радовалась, когда ты первый раз обернулась. Мне она точно ничего не передавала. Я бы запомнила. Покачала я головой. Прабабушка была человеком слабым магом. Но вот мой прадед, как и я сама, обладал редкой и почти исчезнувшей из мира ипостасью. Слишком часто эукари смешивали кровь с другими видами. Исконных носителей практически не осталось. На мне, похоже, эта линия и оборвется. А вещи ее еще где-то лежат? Я бы взглянула. Может, на мысль какую натолкнуть? Маменька тяжело вздохнула. Постарайся быть поосторожнее, без особой связи с предыдущим разговором попросила она. Ты же знаешь, как я переживаю, как мы все за тебя переживаем. Я благодарно потерлась щекой от теплое, родное бедро. Всё хорошо, мам, правда. На работе меня ценят. В опасные ситуации я не лезу. Рутина и тишина. Ага поддакнула маменька без особого энтузиазма Она-то меня хорошо знает. Я и не лезу, это вряд ли. Но зато честно стараюсь.